Студия медиакнига представляет Алексей Рудаков, записки пилота, книга пятая «Война», читает Александр Чернов. Часть первая. На пыльных тропинках. Глава первая. «Все просто, летишь вот сюда», – тощий и сильно нервный заказчик ткнул слегка дрожащим пальцем в карту сектора. «Подойдешь к Бакину, он тебе точные координаты аварии передаст». Он облизал губы и огляделся по сторонам, словно опасаясь слежки. Мы стояли в ангаре подле трапа моей леди, и более никого тут не было. Там, по тем координатам, будет стандартный неопознанный сигнал. Чтобы ты не ошибся, твой комп его цветом выделит. В нем найдешь обломки курьера и нужный конт Он тоже будет дополнительно промаркирован. Я данные уже залил тебе в комп, возьмешь его на борт и сюда. Что в конте? Игра в секретность мне не нравилась. Я согласился на данное задание только по одной причине. Заказчик обещал дать мне два образца программного обеспечения. ПО, проще говоря, сделанного в какой-то секретной военной лаборатории. Со слов инженера тода именно такое ПО позволяло сделать мое оружие на порядок более смертоносным. Ничего противозаконного. Он снова нервно осмотрелся. Тогда к чему такая секретность? Конкуренты. «Ладно. Вполне себе объяснение». «Точно не наркота или краденая?» «Абсолютно. Вы поймите, время, время важно. Кроме того...» Он судорожно втянул в себя воздух и покосился на мое бедро, где в кобуре уютно устроился револьвер. «Я же буду вас тут ждать!» «Добро!» Я кивнул и повернулся к трапу. «Жди, я быстро!» Попав в указанную систему, я, не теряя времени даром, тут же взял курс на навигационный буй. Только на курс лег, меня... Опа! Федеральный штурмовик перехватывает. Но я ясен пень грабануть хочет. Штурмовик. Меня. На леди. Улыбнулся. Скорость сбросил, типа сдаюсь. А он-то и рад. Орет мне, что, мол, груз сбросишь, живым отпустит. Как развлекаться надоест. Ага, еще и извращенец. Но я что? Стволы приготовил и развернулся на него. Он потом и спас капсулы, пока его полицаи на борт поднимали, долго ругался. Но как-то однообразно и неизобретательно, да. На штурмовике, против пусти легкого, но все же крейсера, в топ-обвесе и с топ инженерными улучшениями. Извращенец, однозначно извращенец. Может, на каторге вылечит. Ладно, прыгнул к Бакину. Получил с него шифрограмму с координатами, где того курьера, останки его в смысле, искать. Сверился с картой системы, оки-доки, ясно, куда двигаться. Прыгаю туда и начинаю витки вокруг планета нарезать. На втором витке комп как завизжит. Мессия! Обнаружены координаты аварии согласно заданию. От его внезапного вопля я чуть чаем с лимоном не подавился. простая малость, вот и лечусь. Благо чай у меня редкого сорта, скамитра еще остался. Но ну, когда я его инженеру одному тоннами таскал, себе пару килограммов и приберег. Все одно никто целостность кантов не проверял и их не опечатывал. Вот бренди нет. Была у меня заначка, но на собрании инженеров диди все выхлебало. Запрыгиваю в сигнал. Он сигнал, то есть, не как все промаркирован, а синеньким. Что бы, значит, даже такой тупой, как я, не ошибся. Спасибо заказчику за заботу. Запрыгиваю. А там ну просто суп с фрикадельками лапшой, китайской. В роли фрикаделек-канты с грузом, что тот лузер вез. Ну а лапша, так да кто его остатки? Настругали так, любой повар с уровня Чинатаун удавится от зависти. Я сразу канты сканить, мне-то один нужен. С данными какими-то, шифрованными. Мясо, зерно, одежда, рыба, все не то. Ага. Вот, кон с носителями информации, шифрованной И комп тут же подсказку высвечивает, на этот раз с тёмно-красным шрифтом, мол, тот конт хозяин бери, не ошибёшься. Я к канту аккуратненько так подваливаю, с дороги обломки корпусом распихивая открываю грузовой трюм и начинаю игру. Поймай горошину чайной ложкой. В тазу. Дронов-то сборщиков я не поставил, поленился. Но вот профессор Палин молодец. Девочка моя вертится, как каймана она на минуточку лёгкий крейсер. и вот когда этот чёртов конт оказался в полутора сотнях метров от жадно распахнутого люка грузового трюма что я слышу а, -а попался расхититель имперской собственности взгляд на радар ко мне явно с нехорошими побуждениями несется кто то пожимаю плечами ошибся товарищ с кем не бывает и плавно прибавляю газ хоп конт проскакивает в трюм я щелкаю тумблером его закрытия И одновременно с этим просыпается комп. А по нам стреляют. Будь то я и сам не вижу. По индикатору поля начинают бегать рябь от попаданий. Ручку на себя, прибавить тяги до максимума, прожать форсаж и ткнуть в кнопку, отвечающую за выбор атакующей меня цели. И все это практически одновременно проделываю. Школа. Почти три года непрерывного ощупывания джойстика. Я уже его выпуклости и впадинки знаю лучше, чем женское тело. А ведь раньше наоборот было. Продолжая выбираться из скопления обломков, скашиваю глаза налево и вниз, на формуляр цели. И кто это у нас такой настырный? Коршун? Статус пилота опасный? Сейчас что? Астрологи неделю самоубийц объявили? Я что-то пропустил? Смотрю ниже. Принадлежность к политической партии пропускаю. Все одно голосовать за них не собираюсь. Хотя чего врать, я вообще не голосую. Как там у классика? Голосуй, не голосуй, все равно получишь... да. Еще ниже... Ого, состав звена 4 из 4. Оглядываю экран. А где еще трое? Еще не выпрыгнули? Тормоза. А Коршун надрывается, поливает меня залпами своих лазеров. Еще и орет что-то нецензурно оскорбительное. Зря только энергию жжет. У него суммарный залп 10, ну 15 мегаджоулей. А у меня щит 3,5 тысячи. В общем, как писал известный классик жанра, пилите, Шура, она золотая. В смысле, леди моя, золотая. Пусть пилит, мне не жалко. Все, кончились обломки. Клацаю кнопкой перехода на сверхскорость. Пилот Коршуна с наконец-то прибывшими товарищами усердно продолжает свое безнадежное дело. Начинается обратный предпрыжковый отсчет, и я, открыв форточку кабины, демонстрирую им всем известный жест средним пальцем. Шучу, конечно, порточек тут нет. По каналу связи передал. В текстовом варианте. Прыжок. Открываю карту галактики и прокладываю курс на станцию, где сидит на моих, уже на моих запасных частях заказчик. До нее оказалось всего два прыжка, и я, проложив маршрут и повторно запустив процедуру прыжка, расслабленно откинулся в кресле. Достали меня эти гопники. Лезь на свои мелочи на крейсер, пусть даже легкий. Это же как с головой не дружить надо. Вот я, будучи даже на каймане, с старался не связываться. Себе дороже выйдет. Нет, прав был чип. Что-то не то в нашем мире, что-то не так пошло. Корабль завершил прыжок и выскочил в транзитной точке моего маршрута. У тусклого красного карлика класса М. Не прерывая своих размышлений, я, действуя на полном автомате, произвел дозаправку и лег на курс, ведущий к финальной точке моего сегодняшнего маршрута. Сейчас отойду от звезды, система охлаждения понизит температуру модулей до приемлемой до полста градусов, и можно прыгать. Температура спала до полста трех, когда из динамиков раздался сигнал вызова. Продолжая думать о неизбежности деградации человечества, и одновременно ожидая нужной температуры, я клацнул тумблером системы связи. «Здравствуй, дорогой ты мой человек! Человечище!» Услышал я довольный, с приятной хрипотцой мужской голос. «А... да? А мы знакомы?» «Так сейчас будем!» Все тем же довольным тоном проинформировал меня собеседник и активировал свой модуль перехвата. «Гад!» «Не без этого, но ну зачем так грубо?» «Фи! сбросьте скорость и приготовьте груз». «К досмотру?» «К конфискации». «Я ничего не нарушил! Не нарушал я ничего!» вы мой пока еще незнакомый мне друг. У тебя есть груз, у меня нет. Несправедливо, не находите?» Он огорченно вздохнул и продолжил. «Очень вас прошу, сбросьте скорость до нуля. Я слово волшебное знаю». «А, пожалуйста?» «Пристрелю». Пока мы вели подобную беседу, я успел ознакомиться со своим вероятным оппонентом. И честно скажу, то, что я увидел, делало вероятность избежать драки или свести свои потери к минимуму нереальной. Леди. Уровень мастерства пилота – элита. Мой уровень только-только перевалил планку опасный и до элитного статуса мне было далеко. Как отсюда с окраины пузыря пешком до солнца. Договориться? Попробовать? Не, такие забирают груз весь и убирают свидетелей. И что из того, что ты резнишься потом где-то? Его уже и след простынет. А в данном случае система-то нейтральная, анархическая, никто и переживать не будет. Сбили в анархии, ну а чего полез? Удрать разве что. Благо, дорогой профессор, двигатели мне оптимизировал знатно. Скоростью моя золотая девочка всех поражает. Уйду. Соглашусь на перехват и уйду. Рукоять газа на ноль. «Эй, уважаемый», — говорю, «все понял, сдаюсь». Вот молодец, давай быстро все сделаем, чики-пуки, и разбежались. Чики? Чего? Чьи-пуки? Не понял его я, но объяснений не услышал. Мой корабль, соскользнув со сверхскорости, перешел в обычное пространство. Обычно преследователь появляется с некоторым запозданием, но это обычно. Этот пилот был действительно элитного класса. Мой прыжковый модуль еще не успел перезагрузиться, как рядом, едва ли не на расстоянии вытянутой руки появился его корабль. «Стопори ход, уважаемый!» Все тем же, предельно корректным тоном, в котором, тем не менее, проскальзывали приказные нотки, приказал он. «Мы же не хотим неприятностей, да?» «Не хотим», подтвердил я, косясь на индикатор перезарядки прыжкового модуля. Он, словно подчиняясь моему желанию оказаться отсюда как можно дальше, сморгнул и погас, демонстрируя готовность систем к прыжку. «Отлично!» Открываем ваш трюм и спокойно ждем, пока мои дроны закончат транспортировку. Все так же доброжелательно продолжал командовать мой противник. Ага, сейчас. Жму кнопку прыжка. Упс. Присутствующая масса нарушает работу прыжкового двигателя. Это уже бортовой комп. Гад. Он гад. И летик этот гад. Его масса равна моей. Не уйти. Выжимаю рукоять тяги до ограничителя и зажимаю кнопку форсажа до боли в пальце. «Ну к чему эти судороги? Не мельтеши, умрешь усталым!» Спокойно, с чувством абсолютного превосходства, произносит пилот, некто Дж. тол Я наконец-то удосужился прочитать его имя в формуляре. «Попробую не умереть». Форсаж уже выжрал всю энергию в накопителе, и сейчас комп пытался обратить мое внимание на этот факт. раз за разом высвечивая предупреждение на верхнем правом информационном экране. «Не получится!» Иконка противника на радаре, до этого горевшая нейтральным желтым цветом, вдруг стала красной и заморгала белым. Он открыл огонь. «Мы под атакой!» — подтвердил этот неприятный факт комп, будь то я и сам не видел рябь, появившуюся на индикаторе защитного поля. Снова жму форсаж и сразу прыжковый. «Прыжковый». Нет, блокирующая масса никуда не делась. Висит сзади в четырех сотнях метров. И хотя дистанция между нами увеличивается, уйти мне вряд ли удастся. Это элитный пилот. Буду подставлять ему корму, выбьет движки и все, амба. Значит, будем драться. По своей дурацкой привычке я произношу эти слова вслух, отчего Толл начинает ржать. И я его понимаю. Он давно уже просканил мой корабль. Весь, практически весь объем занимают транспортные отсеки, однозначно позиционируя меня как купца. А купцы в большинстве своем что? Трусоваты и предпочитают бегство. Некоторые даже и оружие не ставят, принося его в жертву дальности прыжка, оставляя себе для обороны максимум один-два модуля постановки мин. Ты драться? Не смеши. Весело? Ага-ха, ты батенька-затейник, оказывается. Я не отвечаю. Скорость на оптимал, оружие активировать, сейчас будет тебе сюрприз. Ловлю его в прицел автоматических пулеметов большого и сверхбольшого калибра. Они у меня фиксированные, бьют прямо по курсу. Конечно, так сложнее выцеливать противника, особенно мелкого и вертлявого, но сейчас не тот случай. Сходимся встречными курсами. Мое поле уже постоянно мерцает от непрерывных попаданий. Мерцает, дрожит, но держит. Огонь! Оживают мои четыре пулемета. Есть накрытие. Теперь и его поле покрывается рябью от попаданий. Моих попаданий. А у купчишки есть зубишки. Повеселимся. Леди Толла сбрасывает ход, неподвижно зависая в пространстве. Сбрасываю ход и я. Несмотря на все его старания, максимум, чего он добился за все это время, так это того, что просадил мое поле хорошо, если на 10%. Первое колечко на диаграмме стало наполовину тусклее. А вот его дела хуже. Треть поля он уже потерял. Второе колечко медленно начинает наливаться краснотой. «Весело?» – спрашиваю его, но в ответ что-то нецензурное. «Ну что же вы, уважаемый?» Я начинаю глумиться, ощущая вкус, точнее, пока только привкус победы. «Мы же так хорошо общались, да?» «Убью, тварь!» Теперь в его голосе вежливости нет. Как нет и более чем половина поля. У меня третий. Вокруг цели вспыхивают дуги рамки ракетного захвата. Огонь. Пара ракет, оставляя широкие дымные следы, устремляется к цели. Странно, но его промолчит. Не ставил? Ой, зря! Выпускаю еще пару, бью в упор, промахнуться невозможно, и его щит спадает. «Как тебе мои зубки?» Спрашиваю. «Вырву». И засуну их тебе, знаешь, куда?» Он отвечает хрипло, с надрывом, делая паузу между словами. И в них я слышу, как он шумно втягивает воздух. «Не сладко ему сейчас, да. Мои ракеты имеют модифицированные боеголовки. Лис постаралась. Они не столько бьют, сколько прогревают корабль, перегружая системные модули термальным шоком. А что бывает с электроникой при перегреве? Сначала вырви, херой хренов!» Внезапно по моему кораблю прокатывается волна дрожи. Что за черт? И пулеметы смолкли. Перезарядка. Как же не вовремя? Пускаю очередную пару ракет и отслеживая их полет, замечаю множественные отблески между нами. Картечь? С такого расстояния? А мы медленно, но сближались все это время? Это больно. Наступает мое время переживать. Я хорошо помню, как подобные залпы при везении, точнее, при моем невезении... Раскалывали лобовуху. Чуть-чуть задираю нос, уводя рубку из-под огня, и мой противник тут же использует мой маневр. Его корабль срывается с места, стремясь зайти мне в нижнюю полусферу. Там ему отпор смогут дать только две хлипкие турельки с пульс-лазерами. От них только прикурить при нужде можно. И то не при дожде. Мы расходимся, сближаемся и начинаем крутиться, стараясь занять выгодную для себя позицию. Раз за разом он ускользает из моего прицела, демонстрируя высокий уровень пилотирования. Его корабль ныряет, отклоняется, вращается. но при всех этих маневрах, пара лазерных турелей, расположенных на верхней половине его корпуса, непрерывно ведет огонь, добивая остатки моего поля. Еще немного таких танцев, и мы поменяемся ролями. Наши корабли, как две акулы, нарезают в пространстве круги, готовясь к финальной атаке. «Наше поле сбито! Начинаю зарядку щита!» Информирует меня комп, и я решаюсь. Сбрасываю скорость до нуля и врубаю задний ход. Разворот, реверс в синей зоне, и опять же от него заставляет толла начать преследование или отказаться от боя. Он выбирает первое, и корабль выкатывается мне в прицел. Огонь! Пулеметы начинают стрекотать, посылая в приближающуюся цель потоки снарядов. Жму триггер ракет. «Еще больше огня, больше!» «Внимание, поврежден корпус!» Докладывает комп, но мне не до него. Играя маневровыми, я с трудом удерживаю цель в кружке прицела. На мгновение отрываю взор от его корабля и бросаю взгляд на формуляр. «Тридцать!» От него осталось треть. Еще немного и... Проверяю свое состояние. Нормально, почти целый. Целостность корпуса только-только покинула отметку в девяносто процентов. «Ага, побеждаем!» Сдавайся! Настало мое время торжествовать. Тебе сдохни! Ты сдохни! Наш диалог короток и далек от изысков, не Мы оба понимаем, что тут останутся обломки одного из нас, и каждый из нас надеется, что не его. Шесть процентов. Все, победа! Тол, вали отсюда! Внезапный приступ великодушия заставляет меня прекратить огонь. Сдохни! его корабль резко практически прыжком преодолевает те пять шесть сотен метров между нами и только дернув ручку джоя от себя и влево я избегаю лобового удара грохот визг и скрежет металла меня бросает вперед на пульт ремни отрабатывают штатно жестко и болезненно возвращая в объятие кресло Сука, сдурел я сплевываю кровь из разбитой губы пытаясь поймать его хаотично крутящийся корабль в прицел На корпусе крейсера Толла вспыхивают облачка микровзрывов. Постепенно их становится все больше и больше, и спустя 3, может 4 секунды я зажмуриваюсь, спасая глаза от вспышки взрыва. Когда я проморгался, вокруг плавали только обломки. Угадать в них леди было сложно. Что ж, каждый выбирает сам. Комп, отчет. Система исправна на 80%. Целостность корпуса нарушена. Потеря 23%. Ясно. Повезло, что уклонился. Такой таран мог вполне сместить реакторы тогда. Но повезло. Да и усиленная селеной броня помогла. К заказчику я прибыл в срок. Еще даже сейчас запаса оставалось. Последний переход прошел спокойно. Хотя вид открывающийся из рубки на корпус, а здесь, как вы видели, рубка смещена к корме и приподнята над верхней плоскостью корпуса. Так вот, этот вид не радовал взор. Слева спереди, на самом краю корпуса, неряшливыми лохмотьями топорщились обрывки брони. Временами там что-то вспыхивало, моргало, и тогда над корпусом расцветал небольшой фонтанчик искр. Стоило ему угаснуть, как еще ближе к рубке, из какой-то невидимой мне трещины начинал подниматься не то пар, не то дым. Так всю дорогу они сменяли друг друга фонтанчик искр и струйка пара. Не доверяя бортовому компу, я сам провел диагностику модулей, но их статус был в норме. Как и докладывал комп, от 75 до 83%. Работали они штатно, но вот это искра паровое шоу покоя мне не давало до самой посадки. Сдал груз, получил оплату и, что более важно, запасные части, так необходимые для финальной доработки моего главного калибра, крупнокалиберного пулемета. И полез разбираться с поломками. Местные ремонтники начали приставать ко мне с предложениями все отремонтировать, едва я сел на платформу. Сейчас, поднявшись на подъемнике и оглядев повреждения более внимательно, я понял почему. Зрелище было жутковато Находясь в рубке, я видел только небольшую часть повреждений, и сейчас, медленно поднимаясь вверх на монтажной платформе, я смог оценить все разрушения. Были выбиты, вырваны, потеряны все бронеплиты передней половины левого борта. На их месте зияли рваные дыры, время от времени подсвечиваемые вспышками коротких замыканий. Из одной такой дыры на пол платформы стекала зеленоватая жидкость с резким запахом. «Не приближайся и лучше не дыши», — дал мне совет бригадир ремонтников. «Охладитель потек, а он токсичен». Забравшись на корпус, я прошелся к загнутому куску брони. Тому самому, что из рубки так походил на неряшливый обрывок ветхой ткани. вблизи Этим обрывком оказался броневой лист, стёртый практически в ноль, отчего структура военного композита и приняла вид ветоши. «Исправим», — поспешил успокоить меня бригадир. «Возьмём образец целой сплиты и синтезируем по подобию, не впервой. Ты, командир, в голову не бери. Проблема-то. Ты в голову лучше пивка там залей, или чего покрепче». «Ага». Я кивнул и подошёл поближе к торчащему куску брони. Из рубки было сложно оценить весь масштаб разрушений, и, подойдя вплотную, я присвистнул. Казавшийся издалек локом ткани лист задирался выше меня. Присвистнув еще раз, я обошел его кругом и присел на корточки подлинированного отверстия в корпусе. Внутри дыры было темно, только очень слабо, на пределе моего зрения что-то мерцало в черноте. — Ты это, не переживай, исправим. Главное, оно в голове. Начал старую песню бригадир, и я кивнул, вставая. В конце концов, он профи, ему виднее. Но все же одно столкновение и такие повреждения. Я покачал головой и зачем-то пнул вздыбившуюся броню. Хотел пнуть. Стоило мне замахнуться ногой, как другая, словно только и ждала этого момента, поскользнулась, и я отчаянно замахал руками, пытаясь сохранить равновесие. Карак! рукав в с неприятным треском разорвался. зацепившись за край торчащей плиты, одновременно разворачивая и закручивая меня лицом к ней. Я успел инстинктивно выставить другую руку, но она, в отличие от первой, пробила истончившуюся поверхность металла, и я всей грудью врезался в остатки бронеплиты. «Экий ты!» Судя по тому, как ловко бригадир поймал меня за пояс, подобным казусом он был готов. «Спасибо!» Я попытался отлипнуть от металлической поверхности, но смог отделиться от нее только после того, как старшина ремонтника в силы дернул меня за все тот же многострадальный пояс. Сильно дернул, с чувством. Так, что ремень выдавил из груди весь запас воздуха, и некоторое время я ощущал себя, как после хорошего удара в живот. «Ты это, летун, вниз иди, да? Ты там!» Он ткнул большим пальцем себе за спину. «В сторону рубки». «Там, рули! Ручки свои и приборы дергай, а тут мы поработаем. Спускайся!» Спорить с ним было бессмысленно, и я, заботливо придерживаемый им за пояс, перешел на платформу. Оказавшись внизу, я некоторое время бродил среди снующих ремонтников и даже пытался им что-то советовать. Недолго, правда, пытался. Меня довольно быстро, хотя и корректно, попросили не мешать, посоветовав заняться чем-то своим, пилотским. И я, отойдя к опущенному с трапу, уселся на нижнюю ступеньку и закурил. «Одежда – зеркало души человека!» – услышал я мужской голос и повернулся в сторону неслышно подошедшего его обладателя. Это был молодой парень, лет на пять, наверное, моложе меня. Одет он был в чистый, но сильно застиранный лётный комбинезон с накинутой на плечи вытертой, светло-коричневой кожи курткой. Эмблем подразделений на куртке не было. «Моя душа в лохмотьях», — ответил ему я, припомнив уроки инквизиции, кивком головы предложив сесть рядом. Делать было нечего, в бар эти не было, и я маялся от вынужденного безделья. «Угостите», — он покосился на мою сигарету. «Держи». Я протянул ему пачку, и он неумело вытащил одну. «Уронил». Вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами, и он, восприняв это как разрешение, вытащил вторую. «Держи!» – повторил я, давая ему прикурить. Судя по тому, как парень раскашлялся, курильщиком он не был. Некоторое время мы сидели молча, смоля свои сигареты. Правда, молчал я. Мой сосед кашлял после каждой затяжки. «Курить вредно!» – назидательно произнес я после того, как он в очередной раз зашелся в кашле. «А жить противно!» – моментально нашелся начинающий курильщик и, отвернувшись от меня, отбросил окурок. При этом его плечо задело меня, отчего его куртка сползла с плеча, обнажая темные пятна на месте споротых эмблем. Я присмотрелся. А парень-то служил на флоте, на имперском линкоре. У самого верха рукава темнел силуэт имперского орла, ниже под ним виднелись очертания крупного корабля, линкора, судя по всему. Еще ниже, немного выше локтя, было круглое темное пятно, не иначе эмблема его подразделения или боевой части. На более мелких кораблях обходятся только парой нашивок – орлом и подразделением. И только на крупняках любят так пафосно отдельной нашивкой подчеркивать свой статус – принадлежность к сверхкрупному флоту. Заметив мой взгляд, парнишка покраснел и торопливо поправил куртку, скрывая рукав. «Что, с фарагу выперли?» Задав этот вопрос, я откинулся назад и теперь полулежал на трапе, опираясь локтями о ступеньки. «Угу». Он встал, покачнувшись, от отчего я удивился. Чтобы вот так с одной сигареты и развезло. Парень походил взад-вперед, явно набираясь решительности, и в конце концов, подойдя ко мне, замер по стойке смирно. Если он рассчитывал, что я при его приближении встану, то он ошибался. «Младший лейтенант Ромченко, оператор штурмового модуля Кондор», доложил он, четко выговаривая каждое слово. Помолчал секунду и добавил. Уже гораздо тише. Бывший. «Здрасте!» Я достал очередную сигарету. «И за что же тебя, младлей, выперли с флота?» Видя, что я вставать и тем более принимать какую-либо строевую стойку не собираюсь, Ромченко перетек в положение вольно. «Да ну их!» Он поник головой и по-детски шмыгнул носом. «Дай м Ты только из Академии, весь из себя такой хороший, сослуживцы к которым ты пришел, козлы, начальство вообще пни замшелые, так? Ну, он еще ниже поник головой. И тебя не оценили, не приняли, и твои рационализаторские предложения похерили, так? Да. Он вскинул голову, и в его глазах я разглядел зарождающийся огонек. Я им предлагал оптимизировать модуль сборки кондоров, Я этот проект еще в Академии прорабатывал, я... И ты самовольно доработал модуль, так? Мне стало интересно, и я сел. Ну да. А на учениях он сдох, причем в самый неподходящий момент. Так? Это была диверсия. Диверсия? Хм, чья? Враги прокрались на имперский линкор и сломали именно этот модуль, не тронув реактор? Или твои боевые товарищи, завидуют твоему гению, поломали его, пока ты спал? «Самому не смешно, младлей!» Он отрицательно покачал головой. «Ну, извини!» Со стороны проводимых работ послышался какой-то грохот, и я повернул голову туда. Там копошилось сразу несколько рабочих, поднимавших с пола лист стандартной военной брони. «Работнички!» — выругался я себе под нос. «Эдак они больше побьют, чем починят!» Когда я повернулся, парня уже не было. Ссутулившись, он брел к выходу из ангара. «Эй, как там тебя, Ромченко?» Бывший младший лейтенант обернулся и посмотрел на меня с надеждой. Да что тут понимать, все и так было ясно. Молодой, горячий, хотел всех удивить, а не вышло. Наверное, еще и нахамил, когда воспитательную работу с ним вести начали. Эх, сам такой был. Вот его и выперли, без погон. А кому он нужен? Оператор Кондора — это не пилот, это заготовка пилота. «Считай тот же симулятор. Сиди себе в отсеке со шлемом верт реальности на голове, крути Джоем. Собьют — фигня, новые уже в пусковой шахте. Игра! годик 2 так потренируешься и допустят до настоящего боевого истребителя. А с такой школой еще за годик настоящий ас получится. Это не то, что меня. Как котенка кинули в камбулу сам разбирайся». «Иди сюда», — я помахал рукой. «Сколько в шлеме налетал?» восемь месяцев сам корабль водил только в академии на практике два часа налета он снова поник головой два часа практических полетов мало очень мало по себе знаю и что не берут всем нужны пилоты с опытом конечно кто доверит корабль пилоту который пусть даже восемь месяцев отсидел за тренажером по большому счету а ко мне я подумал что «У вас же большой корабль, может, вам оператор нужен?» Последние слова он произнес с явной надеждой. «Оператор Кондора. Зачем он мне?» «Я и так справляюсь. Вон же, того элитного завалил». А с другой стороны, выпускники Академии тоже на полу не валяются. Да и на флоте действующим служил. Мою задумчивость и молчание Ромченко понял по-своему. «Я многого не попрошу. Койку и паёк». Сказав это, он еще ниже опустил голову и залился краской. «Так вот, что его повело, с голодухи!» «Ты... ты сколько дней не ел?» «Три. Сегодня четвертый». «Пошли!» Я встала и поманил его за собой в корабль. «Какие разговоры на пустой желудок?» Быстро разогрев нехитрый обед, вытащив из холодильника первое, что попалось, под руку, я пододвинул ему порцию картофельного пюре с котлетой. Судя по той скорости, с которой она была уничтожена, он не врал. Мысленно покачав головой, я достал из микроволновки вторую порцию, которую планировал съесть сам, и пододвинул ему. «Пусть ест, я успею». «Ну так что делать будем?» спросил я его, когда вторая тарелка оказалась пуста. «Ты только на тренажерах воевал с мишенями, так?» «Спасибо. Не за что. Выпить у меня на борту нет. Кончилось все». «Сок будешь?» Он кивнул, внимательно следя за моими движениями, и я снова опять мысленно вздохнул. «Ну вот на хрена мне все это? Не мог, что ли, промолчать там внизу? Оператор, блин. Сейчас с голоду не умирают. Завтра бы он смирил свою гордость. Голод не тетка. И как миленький бы встал к стойке, кричать в касса и бургерами оперировать». Я Кондором управлял. Он благодарно кивнул, получив от меня стакан яблочного сока. Я яблочный терпеть не могу, держу для гостей, так что себе я налил простой воды. Кондором я отпил воды, это не кораблем, что еще умеешь? Ремонт мелкий, разный. Я вопросительно приподнял бровь. Ремонт? Иметь толкового борт инженера это дорогого стоит. Что ремонтировал? Одежду. Чего? Вместо ответа он приподнял руку и продемонстрировал аккуратно зашитый рукав. «Зашибись! Вот только портного мне не хватало!» «А еще что? Умеешь ты что?» «Я летать люблю!» Он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд мне понравился. Было в нем что-то твердое, настойчивое. «Действительно, из этого парня может выйти толк, если не сломается. А с другой стороны, я же не сломался, хотя... Меня и не спрашивали». «Ох-охой!» Я подпер кулаком лицо и посмотрел на бывшего младлея. «И что мне с тобой делать?» «У вас нет кондора? Как же вы летаете?» «Да вот как-то так!» Я неопределенно покрутил свободной рукой в воздухе. «Летаю пока успешно!» «Но у вас же боевой корабль! Легкий крейсер!» «И без кондоров!» «А зачем?» – начал было я, но он, с горячностью, свойственной необтесанной реальностью молодости, перебил меня. «У вас же оружие все фиксированное, я видел!» как вы на крейсере управляетесь так у меня ракеты есть справляюсь как то а вот кондора у меня нет так поставьте это же незаменимая вещь а вы без него как а вот так тебя звать то как сережа оператор сергей позывной клен он дернулся желая встать по стойке смирно но я махнул рукой сиди мол клен я вздохнул и пробормотал себе под нос ну хоть не дупы то ладно простите «Да это я так, Сергей, не обращая внимания». Он кивнул и продолжил. «Вам точно нужен кондор. Вон как вас раскатали. Ремонту на пару недель. А вот с кондором...» Сергей расправил плечи и, судя по всему, приготовился к длинной и убедительной, с его точки зрения, речи, которая должна была убедить меня в крайней необходимости этого беспилотника. «Не, к вечеру закончит я махнул рукой вверх. «Да и царапина это ерунда». Вот моему оппоненту не повезло, это факт. А с кем вы? С другой девушкой. Простите? Да что ты заладил, простите да простите, следи И вы ее? А пилот там кто был? Отморозок какой-то, но ранг элита. И как все было? Расскажите. Потом, отмахнулся я. Под его взглядом я чувствовал себя неуютно. Не привык я к подобному восхищению. Делов-то завалил отморозка. Чего тут героического? А он на меня как на мастера смотрит. Вся разница между нами всего года три, максимум четыре. Это если по календарю считать. И семь-восемь, если каторгу зачесть. Поел? Я протянул руку за пустыми тарелками. Спасибо большое, было очень вкусно. Он встал и повернулся к двери. Спасибо, я пойду тогда. Пошли. Я закинул тарелки в уничтожитель и двинулся за ним. «Стоит, это куда?» Окликнул я Сергея, увидев, что он развернулся в сторону выхода. «Нам в рубку?» «В рубку?» «Ты же работу ищешь, да? Вот и обсудим». Перед входом в рубку он снова замялся. «Ты чего?» Я распахнул дверь и перешагнул коммингс. «Мне бы это, туалет». «Иди, буду в рубке». «А где он тут?» «Прямо по осевому, напротив выходного шлюза». «И чему вас в академиях учат?» «Так там табличка «Склад строительных материалов». «Кирпичи я там откладываю, шутка». «Иди уже». Сергей бодрый рысцой унесся по коридору, и я только хмыкнул ему в спину. Табличку я честно упер на какой-то станции месяца два назад и долго мучился. Зачем? Мучился, пока не прилепил ее на дверь туалетного отсека. «А что? Мой корабль как хочу, так и леплю. В смысле, вешаю». Когда Сергей вернулся, я уже сидел в своем кресле, закинув ноги на обесточенный пульт и наблюдал, как ремонтники полируют восстановленную броню. «Успешно?» «Что?» «Ах, это! Да, спасибо! У вас там даже душ есть!» «А то! Ладно, садись в кресло второго пилота!» Дождавшись, когда он усядется, правда, сел он на самый краешек, я снял ноги с края консоли и развернулся к нему. «Тебе нужна работа, так?» Сергей кивнул. Но опыта, я про реальный боевой, у тебя нет. Нет. Но ты хочешь летать. Очень хочу. Тогда я могу предложить тебе два варианта. Согласен на оба, торопливо выпалил он, и я поморщился. Господи, неужели я был таким? Да слушай сначала. Он кивнул и замер, напряженно глядя на меня. Первый вариант. Я отдам тебе денег. Миллион хочешь? И мы расстаемся. Где выход, знаешь. Я замолчал, ожидая его реакции. Сергей, не шевелясь, продолжал напряженно смотреть на меня. Выдержав паузу, я продолжил. Второй вариант. Я беру тебя оператором Кондора. Отдельная каюта, питание общая, оплата... Тут я прищурился и старательно, шевеля губами, изобразил видимость напряженных расчетов. Оплата... Пять... 5... А, ладно. Десять процентов от сбитых целей. Если, конечно, нам за них кто-то заплатит. Тут я снова замолк, но парень сидел как изваяние вояния. «Итак», — театрально воздев руку, спросил я, «каков твой выбор?» «Второй вариант». «Подумай. Миллион кредитов, целый миллион, купишь себе корабль и...» «Я выбираю второй», — твердым голосом произнес он в ответ. «Где подписаться? Или у вас кровью подписать надо, клятву дать?» «У кого это у нас?» «У вольных. Вы же вольные, почти пираты». «Эх, те мозги-то промыли, парень. Мы потому вольные, что нам никаких договоров или клятв не нужно. Тут так, либо договорились и начали работать, но работать по-честному, без дураков, либо разбежались. Понятно?» «Да». «А вот еще вопрос можно?» «Можно Машку залеж...» а что?» «Вот вы, мы, то есть, мы за кого?» «Мы-то?» «Мы, Серж, за себя». «Это я понял. А в глобальном?» Он развел руки так, будто хотел обнять весь мир. В политическом смысле. За императора или за федералов? Послушай. Лично для меня, что империя, что федерация, ну или там альянс, все они одинаковые тачки полной от дворного дерьма. А я в его сортах не разбираюсь. Зря вы так, насупился парень. Империя это оплот веры и чистоты, страж законности и справедливости. Вот если бы вы послужили... «Сергей!» — не дал ему договорить я. «Перед тобой сидит контр-адмирал Федерального флота и...» При этих словах экс-младший лейтенант вылетел из кресла и застыл по стойке смирно. «Да сядь ты!» Он не шелохнулся, и мне пришлось рявкнуть. «Приказываю сесть!» Он подчинился, но сидел как-то напрягшись, настороженно поглядывая на меня. «Так вот...» «Да, я адмирал у Федов. В твоей обожаемой империи я...» «Только ты, пожалуйста, сиди!» «В империи я лорд». Тут он снова дернулся, порываясь встать, но пересилил себя и остался в кресле. «И поверь мне, видел я всех этих премьеров, принцев и принцесс в...» Тут я замялся, стараясь избежать мата. Насмотрелся на них, короче. «А насчет Веры?» Я был помощником грант Инквизитора, так что поверь, в вопросах Веры тоже немного секу. «А вы не...» Сергей замялся, подбирая корректное слово, и я пришел ему на помощь. «Не вру? Смотри!» Я активировал панель сканера и приложил ладонь к подсвеченной зеленоватым сиянием поверхности. Свободной рукой я махнул на информационный экран. «Смотри!» Несколько минут он молча изучал мое личное дело. Его открытую часть, конечно. Изучив, он шумно выдохнул и вернулся на свое место. «Доволен?» Сергей молча кивнул. «Еще вопросы есть?» Он отрицательно покачал головой. Последний раз спрашиваю, какой вариант выбираешь, миллион монет или... Я покачал ладонями, изображая весы. С вами. Второй. Выбор сделан. Если что, на следующей станции можешь уйти, только предупреди, чтобы время не тратил. Я не уйду, командир. Посмотрим. Мне и самому интересно, сколько ты продержишься, мальчик с линкора. Мой позывной клен, командир. Я помню. А ваш? Поп, буркнул я. Интересный позывной. Расскажите, откуда он у вас? Нет. Я же не спрашиваю про твой. Я могу рассказать без проблем. После первого курса мы перебрали, отмечали первый год службы, ну и меня и того. Смотрю, а на полу лужа, по форме и цвету, как кленовый лист. Но я и крикнул «Во! Клен!» Так и прилепилось. А у вас? У меня не столь романтично. Память о матери-матью церкви. и, пресекая дальнейшее развитие этой темы, рявкнул. «Оператор клен!» Сергей тут же вытянулся по стойке смирно. «Ваша каюта, вторая слева при движении из рубки. Там еще картинка налеплена. Писающий мальчик. Обживайтесь. Через час, может, чуть больше, отчаливаем». Он дернул рукой, намереваясь отдать честь, но удержался. Развернулся кругом, четко по-военному фиксируя отдельные фазы движения, и испарился из рубки. Некоторое время я сидел неподвижно, заново прокручивая в голове произошедшее и оценивая снова и снова, верно ли я поступил. Но долго мне заниматься самокопанием не дали. Мои раздумья прервал вызов бригадира-ремонтников, спешащего доложить об окончании ремонта. Пришлось покинуть рубку и идти принимать работу. Проходя мимо каюты с мальчиком, я заметил шаг и прислушался. Несмотря на отменную звукоизоляцию кают на моем корабле, Сквозь дверь просачивались отзвуки какого-то смутно знакомого имперского марша. «Не иначе парень победу празднует», — подумал я. «Ладно, пусть себе празднует. Не нажрался бы только на радостях. Спуску ему я давать не собирался и планировал загрузить его работой по максимуму с самого начала». «Верно, мудрые командиры говорят, матрос без дела, преступник». Так что, спускаясь по трапу, поджидавшему меня бригадиру, я уже мысленно составлял список задач для нового члена экипажа. К моменту, когда я ступил на поверхность платформы, он разросся до размеров небольшой брошюрки, страниц эдак на 20 мелким шрифтом. Я даже пожалел, что не захватил с собой записную книжку или диктофон. принимая работу, начальник!» Бригадир гордо поднял голову и потащил меня к восстановленной части корабля. Вот если бы я не знал, что тут еще несколько часов назад топорщились обрывки брони и искрили-парили рваные коммуникации, ни за что бы не отличил этот участок от других. Броневое покрытие было полностью восстановлено и отполировано, да так, что теперь весь корпус испускал равномерное золотое сияние. А я начал искать, к чему можно было бы придраться. А вы точно молекулярную структуру брони сохранили? Наконец придумал я повод докопаться. «Обижаешь, командир? Вот, смотри!» Он сунул мне под нос планшет. «Вот скан структуры целых плит. Видишь?» Его палец уткнулся в какие-то непонятные, переплетающиеся между собой разноцветные графики. «А вот скан заново восстановленных участков!» Он открыл еще одно окно. На мой взгляд, точно такой же. «Видишь?» Я старательно сделал вид, что сравниваю схемы, и, изобразив понимание, кивнул. «Диагностику схем мы провели. Вот результат». Новая табличка появилась на экране, но я отмахнулся. «Проверю в рубке. Сколько я вам должен? Гарантия на работы?» «Счет отослал. Гарантия стандартная. Год. Полировка бесплатная. В подарок». «Окей». Я оплатил счет со своего кома, благо сумма была небольшая. Не более полусотни тысяч кредитов. «Ну, бывай». Бригадир протянул мне руку. «Спасибо, мастер!» Я пожал крепкую ладонь, и он удалился, оставив меня одного на платформе. Некоторое время я просто стоял, любуясь своим кораблем. За время разлуки с ним я успел попробовать и новейший эсминец, и досинофер, но эти новинки кораблестроения так и не смогли покорить мое сердце. Первый хоть и превосходил леди по огневой мощи, проигрывал ей в скорости и прыжке, А открывашка гарантированно обгоняющие леди жестко проигрывал в маневренности и огневой мощи золотая середина вот что такое мой корабль я поднялся по трапу и погладил корпус около шлюза мое золото моя прелесть